Глава двадцатая. О Марке и Халеве. В то время как Нехушта, напрягая все свои силы, старалась втащить упавшего от изнеможения Марка в потайной ход старой башни, она не видела, как Мириам отскочила от камня, чтобы выбить светильник из рук стража, и потому, услыхав глухой звук захлопнувшейся двери, Со вздохом облегчения воскликнула. — Ну, как раз вовремя. Кажется, никто нас не видел. Но ответа не было, и с воплем отчаяния не добавила. — Госпожа, где ты? Отзовись, Христа ради. — Где ты, госпожа? Но опять ответом ей было все то же безмолвие могилы. Опять ни звука. «Что случилось?» — спросил пришедший в себя Марк. «Где я, Мириам?» «Мириам в руках евреев, проклятый римлянин! Чтобы спасти тебя, она пожертвовала собою! Они распнут ее за то, что она помогла бежать тебе, римлянин!» Дверь захлопнулась за ней. «Теперь мы ничего поделать не можем!» Хриплым от бешенства и отчаяния голосом восхликнула верная служанка. «Не говори так. Отопри эту дверь, я еще жив, я могу отстоять ее», — возразил Марк, но, вспомнив, что у него нет меча, добавил. Или умереть вместе с ней. «Отпереть дверь? Ключ у нее? Я ничего не могу сделать. Тогда я помогу тебе выломать ее». «Выломать эту дверь? Каменную плиту в 3 фута толщиною? Ха!» Но, говоря эти слова, несчастная женщина, как безумная, старалась запустить в узкую скважину свои тонкие пальцы. Те хрустели, мясо отставало от костей. Одновременно Марк в бессильном отчаянии старался сдвинуть плечом тяжелую глыбу, но, сознавая свою немощность, с отчаянием упал. «Погибла! Из-за меня, Боги! Из-за меня!» и он зарыдал и дико хохотал в бреду, пока не лишился сознания. «Убить бы его!» — мелькнула мысль в озлобленном сердце Нехушты. «Проклятый римлянин! Из-за него!» «Нет, она его любила. Лучше покончить с самой собою. Без нее на что мне жизнь? Пусть это грех так думать, мне это все равно» и измученная и разбитая опустилась нехушь на каменную ступень лестницы, бессмысленно уставившись глазами в одну точку. Вдруг впереди замигал огонек. То был брат Итиэль. Нехушь-то встала и посмотрела ему в лицо. — Ну, хвала Богу, — произнес старик, — вы здесь, а я уже в третий раз прихожу искать вас сюда. «Мы беспокоимся. Почему Мириам не идет?» «Она никогда больше не придет!» — с рыданием воскликнула несчастная женщина. «Взамен себя она оставила нам этого проклятого римлянина, римского префекта Марка». «Что? Что ты говоришь? Где Мириам?» «В руках евреев», — ответила она и рассказала ему все, что было. «Помочь ей мы не можем». — Пусть Бог поможет ей, — простонал итель А что мы будем делать с этим человеком? — Постараемся сделать для него все, что в наших силах, ведь она, пожертвовавшая собою ради него, рассчитывала, что мы поможем ему. Кроме того, много лет назад он был нашим гостем и другом. Итель ушел и призвал более сильных и молодых братьев, которые отнесли Марка в пещеру, служившую убежищем Мириам, где бедный больной пролежал ни не одну неделю в безумном бреду, не подавая даже надежды на выздоровление. Только благодаря необычайному искусству братьев-врачей и неусыпному уходу Нехушты удалось спасти ему жизнь. Между тем, Есеям удалось узнать, что и Иерусалим, и гора Сион пали, что Мириам была осуждена Синедрионом и прикована к позорному столбу на вратах Никанора, но что с нею стало дальше, они не знали. К этому времени их запасы стали подходить к концу, и так как стража римлян теперь была не столь бдительна, как раньше, а евреи... Если они были не в плену и не в тюрьмах, прятались как совы, боясь показаться на свет Божий, и опасаться их не было нужды, Ессеи решили покинуть свое подземное убежище и попытаться вернуться к берегам Иордана. Однажды ночью вереница бледных людей, за которыми несли ряд носилок с больными, осторожно вышла из подземелья и направилась по дороге к Ерихону. Вся эта местность, всегда довольно пустынная, теперь окончательно вымерла. В пути они питались кореньями и последними крохами своих запасов. Ни при выходе из подземелья, ни на пути никто не остановил и не потревожил их. Прибыв в Иерихон, есеи убедились, что город представляет собой груду развалин, и, не останавливаясь, направились к своему бывшему селению. Почти все дома и сады их были сожжены и разрушены, но несколько пещер в песчаном холме позади селения, служивших им в качестве складов, остались нетронутыми, к великой их радости. Даже съестные запасы, хранившиеся там, уцелели. Здесь они и поселились принявшись вновь возделывать свои поля, виноградники и отстраивать дома. Но теперь их было почти наполовину меньше прежнего, и работа шла медленно. Пленника своего Марка они принесли с собою и послали за нехуштой. Рана на голове его уже зажила. Но повреждение колена было столь серьезно, что он не мог ходить без костыля и вообще был слаб и беспомощен, как ребенок. Кроме того, душевное состояние его было крайне тяжелым. Он часами просиживал неподвижно в бывшем садике Мириам, не спуская глаз с того навеса, где была ее мастерская. Он почти ни с кем не говорил, никогда не улыбался горюя о несчастной судьбе любимой им девушки. Доходили слухи, что Тит, окончательно разорив и разрушив Иерусалим, двинулся со своими войсками к Цезарее, где зимовал, устраивая великолепные зрелища в амфитеатре и почти ежедневно обрекая на смерть на арене десятки и сотни своих еврейских пленников. Но Марк не имел возможности, да и не хотел дать знать о себе Титу, отчасти из опасения навлечь беду на своих благодетелей Есеев, а отчасти потому, что для римлянина считалось позором быть захваченным в плен живым, как это случилось с ним. Между тем Есей, брат Самуил, покинув Тир с намерением исполнить поручение Мириам, и, прибыв в Иерусалим, где он застал только груды трупов и стаи хищных птиц над руинами, верный своему обещанию, приложил все старания, чтобы отыскать убежище есеев. Но, несмотря на все его усердие, это ему никак не удавалось. Тех примет, о которых ему говорила Мириам, уже не было и следа, повсюду валялась масса камней и обломков скал. Шакалы успели наделать столько нор, что разобраться во всем этом хаосе не было никакой возможности. В конце концов, он был схвачен римским патрулем, которому он показался подозрительным. и подвергнут допросу, после чего его включили в число невольников, работавших над разрушением остатков стен Иерусалимских. Тит решил сравнять их с землей. Здесь он проработал более четырех месяцев за кусок хлеба, постоянно подвергаясь побоям и брани. В числе его товарищей, работавших подобно ему под кнутом победителей, был один брат Есей который сообщил, что их единоверцы вернулись на берега Иордана. Когда Смуилу удалось бежать из-под надзора римлян, он направился прямо в бывшее селение Есеев близ Иерихона. Прибыв к своим, он осведомился, у них ли еще находится раненный римлянин префект Марк, которому он имеет поручение от Мириам, внучки Бинони, прозванной королевой Есеев. Разузнав о ней все, что им мог сообщить Самуил, Есеи проводили его в бывший садик Мириам, где Марк проводил целые дни в обществе старой нихушты которая теперь ни на шаг не отходила от него. Она первая заметила приближавшегося Самуила. — Кого ты ищешь? — спросила она. «Благородного Марка, римского префекта, которому я имею поручение от Мириам, внучки старого Бинони», — ответил Самуил. При этих словах его и Марк, и Нехушта вскочили на ноги. «Какое ты предоставишь доказательство в том?» — воскликнул Марк, весь бледный, едва держась на ногах. «Вот это!» — промолвил Самуил, подавая ему «Кольцо!» и передал все, что ему было поручено, добавив, что у него было собственноручное письмо Мириам к Марку, но римские солдаты отняли его. «А давно ли ты видел ее?» — спросила Нехушта. «Около пяти месяцев назад», — сказал Самуил. «Около пяти месяцев? А Тит покинул Иудею», — тревожно осведомился Марк. «Да, я слышал, что он отплыл из Александрии в Рим». «Женщина, нам нельзя терять ни минуты!» — воскликнул Марк. «Тит на пути в Рим!» «Да», — отозвалась Нехушта, — «нам остается только поблагодарить человека, доставившего эту отрадную весть. Мы не в состоянии вознаградить его за эту услугу. Так пусть Бог вознаградит его за нас». «Да, пусть боги вознаградят тебя, добрый человек, а мы благодарим тебя от всей души», — сказал Марк и, опережая Самуила, направился вместе с Нехуштой к умирающему Итеэлю, чтобы сообщить радостную и вместе с тем тревожную весть. Выслушав их, старец возблагодарил бога за его беспредельное милосердие и в ответ на высказанные Марком опасения сказал «Бог, спасший ее на вратах Никанора, спасет и от позора на форуме». «Но чего же ты, собственно, желаешь, благородный Марк?» «Я прошу братьев Есеев не ради себя, а ради неё даровать мне свободу и отпустить меня немедленно в Рим» чтобы я мог спасти ее от продажи на торжище или, в крайнем случае, купить ее, если только не опоздаю. — Купить ее себе в невольнице? — Нет, чтобы даровать ей свободу. — Мы созовем совет и обсудим твою просьбу, — сказал старик. В результате обсуждения совет Естеев решил даровать Марку свободу, и даже снабдить его необходимыми на время путешествия деньгами, поручив передать Мириам, когда он увидит ее, их благословение. Марк и Нехушта сердечно простились со всей общиной Есеев и со стариком Итеэлем отдельно. «Я умираю, друзья мои, и прежде чем вы прибудете в Рим, меня уже не будет в живых». — проговорил Этиэль. — Передайте Мириам, возлюбленной племяннице моей, что дух мой всегда невидимо будет охранять ее в ожидании радостного свидания с ней в другом, лучшем мире. Простившись с ним, Марк и Нехуште в ту же ночь на лошадях отправились в Яфу, где на их счастье застали прожить. Судно, готовившееся к отплытию в Александрию. В этом портовом городе было немало всяких судов, и на одном из них Марк и Нехушта в тот же день, когда прибыли в Александрию, отплыли в региум. В страшную ночь пожара храма Иерусалимского Халеф вместе с Симоном Зелотом и несколькими сотнями других евреев скрылся в Верхнем городе, где, разрушив за собой мост, еще долго держались остатки еврейского народа. Во время этого поспешного бегства из ограды горящего храма Халеф несколько раз пытался вернуться назад к вратам Никонора, и, рискуя своей жизнью, «спасти, если еще не поздно, любимую им девушку». Но римляне уже заняли эти врата и мост, которые евреи спешили уничтожить, чтобы отрезать верхний город от, собственного Иерусалима и храма, занятых неприятелем. Халеф уже не сомневался, что Мириам погибла. И такое горькое отчаяние овладело его душой при мысли об утрате той, которая была ему всего дороже на свете, что в продолжении шести дней он непрестанно искал себе смерти. Но смерть бежала от него, как на зло. Кругом умирали тысячи людей, а он оставался жив. На седьмые сутки он получил вести о той, которую так горько оплакивал. Одному еврею, долго скрывавшемуся в развалинах стен храма, Удалось, наконец, бежать в верхний город. От этого человека Халеф узнал, что женщина, прикованная к столбу на вратах Никанора, была приведена к Титу, который отдал ее на попечение одному из своих военно С этого момента Халеф решил отступиться от дела евреев и бежать из верхнего города. Но это было не так-то легко. Все защитники верхнего города были наперечет, а халев был слишком выдающимся воином, чтобы его исчезновение могло остаться незамеченным. Однако в конце концов он все-таки бежал, и, переодевшись в платье одного убитого крестьянина, ночью добрался до того места, где у него были зарыты деньги. На эти деньги он купил у встретившегося ему поселянина, получившего разрешение от римлян продавать зелень и овощи в римском лагере, как это разрешение, так и овощи, и отправился вместо него продавать свой товар. Он обходил один за другим лагеря различных легионов, стараясь разузнать, в каком из них находилась еврейская пленница. В лагере, расположенном в долине Кедрон, у развалин бывших золотых ворот, Халев, разговорившись с одним из воинов, узнал от него, что в лагере на Масличной горе находилась молодая пленница-еврейка, отданная на попечение старому Галлу самим Цезарем Титом прозванная «жемчужиной» за ее красоту и драгоценное жемчужное ожерелье, которое она носила на шее. От него же Халеф узнал, что несколько дней назад Гал со своей пленницей и значительной частью сокровищ, забранных в храме Иерусалимском, покинул лагерь и отправился в Тир, откуда должен отплыть, согласно распоряжению Тита, в Рим. «Быть может, ты пожелаешь отправиться туда продавать свой лук и капусту?» Насмешливо добавил римлянин, уловив то волнение, с каким торговец выслушал весть об отъезде еврейской пленницы в Рим. «Да, пожалуй. Когда вы, римляне, уйдете отсюда, то нам, огородникам, будет здесь плохое житьё. Здесь после вас...» Кроме сов и летучих мышей не останется ни одного живого существа, а летучие мыши и совы — плохие потребители овощей. «Ты прав», — согласился римлянин. «Цезарь знает, как обращаться с метлой и выметает все начисто». И он с самодовольным видом указал на развалины храма и Иерусалима. «Так сколько же тебе причитается за эту корзину овощей?» «Ничего мне не надо. Возьми их себе», — сказал Халеф и быстро скрылся в роще Алиф. Еще долго смотрел ему вслед римлянин, рассуждая мысленно о том, что могло побудить еврея отдать что-нибудь за ничто, да еще римлянину, и, наконец, решил, что, вероятно, этот торговец овощами — возлюбленный или жених жемчужины. Между тем Халев, не теряя ни минуты, за громадные деньги купил коня и чуть не во весь опор помчался по холмам и долинам по дороге в Тир в надежде захватить там Мириам и успеть повидать ее. Но, увы, в то самое время, когда он на закате въезжал в Тир, Красивая римская галера под белоснежными парусами плавно выходила из гавани в открытое море. У первого встречного он справился, что это за галера, и узнал, что на ней отправляется в Рим римский военачальник Гал с сокровищами храма Иерусалимского. Горько стало на душе у Халева при мысли, что он прибыл сюда слишком поздно, Но не такой он был человек, чтобы сразу падать духом и признавать себя побежденным. Как человек по природе своей предусмотрительный и рассудительный, он еще при начале этой войны, в ту пору, когда успех был на стороне евреев, позаботился о том, чтобы все свое недвижимое имущество обратить в деньги и драгоценные камни, которые зарыл в потайном месте в Тире. Впоследствии он еще несколько раз добавлял к этому кладу новые сокровища, свою военную добычу, в том числе и один весьма крупный выкуп, полученный им за богатого римского всадника, захваченного в плен. Отрыв все свои сокровища, Халиф тщательно упаковал их в тюки персидских ковров. И затем крестьянин, прибывший в Тир по делу о смерти брата, бесследно исчез, а вместо него появился богатый египетский купец Диметрий, который покупал много всякого товара и с первым отправлявшимся из Тира судном отплыл в Александрию. Здесь он накупил еще больше товара для римского рынка и нагрузил им галеру, стоявшую в гавани близ Фороса и отправлявшуюся в Сиракузы, а оттуда в региум. Судно это вышло в море, держа путь на Крит, но в пути было захвачено сильной бурей и прибито к Кипру, где, несмотря на все усилия купца Диметрия, капитан Галеры, а равно и весь его экипаж, упорно отказались продолжать путь до наступления весны. Прозимовав на Кипре и должным образом отпразновав здесь весенний праздник Венеры, Галера, наконец, вышла в море, и, зайдя на Родос и на Крит, а оттуда Ситеры и Сиракузы на Сицилии, наконец, вошла в гавань региума. Здесь, перегрузив свой товар на судно, отправлявшиеся в ближайший к Риму порт, Диметрий уже по суше доставил его в Рим, лично сопровождая свой караван. До Рима было около сорока миль пути, и это было уже почти ничто в сравнении с тем долгим путешествием, которое Халев принужден был совершить от Иерусалима до Рима в надежде узнать хоть что-нибудь о Мириам и, если возможно, вырвать ее из рук римлян.